13 колониями. После Пейтона Конгресс возглавляли еще 13 президентов, пока 30 апреля 1789 года победоносный Джордж Вашингтон не был приведен к присяге как президент независимых Соединенных Штатов Америки. Демократия — это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода — это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосование Бенджамин Франклин. Из чего были сделаны искусственные зубы Джорджа Вашингтона? В основном из гиппопотама. Вашингтон постоянно маялся зубами. По словам Джона Адамса, он растерял их потому что обожал грызть американские орехи. Хотя современные историки считают, что, вероятнее всего, виной тому была окись ртути, которую Вашингтон принимал как лекарство от разных болезней, вроде малярии и оспы. Свой первый зуб Вашингтон потерял в возрасте 22 лет. И ко времени вступления в должность президента во рту у него оставался один единственный зуб. По специальному президентскому заказу было сделано несколько комплектов вставных челюстей — Из них четыре дантистом по имени Джон Гринвуд. Вопреки общепринятому заблуждению, ни одна из вставных челюстей Джорджа Вашингтона не была деревянной. К примеру, те, что сделали, когда он стал президентом, были вырезаны из слоновьего бивня и клыка гиппопотама и скреплялись золотыми пружинками. Клык гиппопотама использовался для пластины, в которую вставлялись настоящие человеческие зубы, а также специально отформованные куски зубов лошади и осла. Из-за проблем с зубами Вашингтон постоянно испытывал дискомфорт и был вынужден пить настой опия. Это мучительное недомогание хорошо заметно на президентских портретах тех лет, включая и тот, что до сих пор используется на долларовых купюрах. Полагая, что неловкость выражения лица человека с сортом полным гипопотамовых зубов — была нарочно преувеличена портретистом Гилбертом Стюартом, сильно не ладившим с президентом. Вплоть до изобретения современных синтетических материалов самым популярным искусственным зубом был зуб другого человека, однако достать их было не так-то просто. К тому же зубы эти часто выпадали, особенно подгнившие или, если у предыдущего владельца был сифилис, Наилучшим источником приличных искусственных зубов считались мертвые, но в остальном здоровые молодые люди, а самым подходящим местом, где их можно было достать, — поле боя. Одним из таких полей стало Ватерлоу, где полегло сразу 50 тысяч человек, и их вырванные зубы оптом пошли на рынок протезов. Еще много лет такие зубные протезы называли не иначе, как «зубы Ватерлоу», даже когда они поступали совсем из других источников. Настоящие человеческие зубы использовались в зубных протезах вплоть до 1860-х годов, особенно в избытке их было во времена гражданской войны. Искусственные зубы пришли к нам в конце XIX века. Одним из первых материалов для этой цели был опробован целлулоид, правда, без видимого успеха. Целлулоидные зубы крепко отдавали шариками для пинг-понга и плавились, если человек пил горячий чай. Что буйвол бил, делал с буйволами? Он же баффало бил. Ничего. В Северной Америке нет буйволов. А вот бизонов баффало бил действительно убил много. Четыре тысячи двести восемьдесят менее чем.